Глава двадцать восьмая Дум полыхал, огонь уже выбрался на крышу, лизнул конёк, заскакал головешками под ранки, чтобы перебраться на курятник и баню. Ещё немного, и займётся всё подворье. «Чего разлеглись? Ходу отсюда, ребятки, ходу! Вставайте!» Суетился вокруг домовой. Целый Марко ехал как от полс в сторону, зашался надсадным кашлем, сплёвывая на снег тёмные сгустки. Правая рука у него казалась странно вывернутой. Погоди, дед, выдавил он. Отдышаться дай. На той стороне отдышишься, кудесник. Бежать надо, если не хотите, чтобы дом этот домовиной вашей стал. Шевелиться не хотелось. Елена заставила себя сесть, но ей не дали. Стиснули со спины, сжимая в крепких объятиях. Гор ужался, пылающим лбом ей в висок. Надрывное, с хрипами дыхание обжигало щёку. Он словно селился произнести что-то, но не мог. Ирина. Собственное имя, сказанное срывающимся шёпотом, коснулось кожи. Проникло в душу и корка льда, что сжимала сердце мёртвой хваткой, треснула истаяла, обратившись в водой, которая немедленно осела на ресницах. Герина смаргнула непрошеные слёзы. Сил всё не было, и она повернулась, уткнувшись лбом в лоб Гора. Тот вздрогнул, словно не ждал этого, но обнял крепче. Живой. Переบрмотала она и не узнала своего голоса. До того он был похож, сейчас на вороний клёкот живой. Слезы всё катились по щекам. Ирина не пыталась вытирать их, лишь крепче вжималась в этого невозможного человека, который за одну безумную седмицу стал ей дороже всех на свете. Живой он твоей милостью, дитя, раздался из темноты шелестящий голос, от которого кровь застыла в жилах. Еирина испуганно вздрогнула, игор с ледом попытался отстраниться, но она не дала. Не оборачивайтесь, мягко предупредила переправщица. Времени мало. Вокруг стояла мёртвая тишина. Как тогда в лесу потерянных душ не трещал огонь, не было вокруг этого огня одна мгла. Неужели судьба всё-таки ступит сегодня на тёмную дорогу? Ведь послись уже они все и даже дедушка. Ты пришла за мной, госпожа. Горний медленно стиснул её так, что не вздохнуть. Ну разве остановят объятие то, что явилось за своим по праву? Я пришла к тебе, мягко поправила переправщица. На обещанную встречу, так или иначе. Потому ты и слышишь меня, а он слышит, потому что ступил на мост сегодня. И если бы не ты, я сейчас вела бы его за руку. Чего же хочет от нас ная владычица, прохрипел Гор. И если не забрать нас, то зачем-то здесь? Милый мальчик, разве не знаешь, что я лишь проводник? У нас ная и миры разные тропы. Как можно властвовать над теми, кто сам по себе смерть? Смешок переливом ручья прокатился по поляне. Что же до причины, мне хотелось предупредить. По земле теперь ходит та, которую давно не видели под солнцем и звёздами. Её ты держишь сейчас в объятиях. Так не дай ей ни сгинуть, ни улететь. Клялся же себе сегодня, что если останетесь живы, всё для неё сделаешь. Вымолишь прощение, "Ей больше не отпустишь". Ирина смутилась, жарко стало до корней волос, а Горх мыкнул как-то неловко, но быстро опомнился. "Загадки госпожа. Всё загадки. Ты бы лучше сказала, зачем пришла, вместо того, чтобы выбалтывать чужие мысли. И не побоялся же такое переправщице говорить". Но Таня обиделась, рассмеялась тихо. скочнулись длинные до земли косы, не по девичьи заплетённые, но по девичьи и не закрытые покровом. Хотя зачем ей покров? Тебе хочу напомнить, чтобы от слова не отступил. Переда мной многие в чём только не клянутся. Всякий человек при жизни своей вины знать не хочет, а как услышит мои шаги, начинает припоминать Обещает исправиться, но не все обещания исполняет. Если я вдруг мимо пройду насчёт этого госпожа, можешь не беспокоиться. Я всегда держу слово. Мы сами разберёмся, госпожа. Ерина отмерла наконец. А то, что они её обсуждают, словно её здесь и нет. Ах, птененец, золотые пёрышки. Вздохнула переправщица, как показалось, с грустью. «Жаль, не увижу, какие крылья у тебя вырастут. Моё время на исходе. Будь осторожна. Берегись. Себя научись слушать. Твою новую силу нужно приручить, и поскорее. Она ещё понадобится. Народ той стороны снова бродит под звёздами». А у нынешних черадейев сило на них хватит с ним тягаться. Госпожа, отправляет нас на битву с Нави? мрачно спросил Гор, пока Ирина молча удивлялась. Какие такие крылья у неё вдруг отрастут? Битва сама вас найдёт, но это будет не сейчас. Прощайте, дети. Не попадайтесь мне больше. Перебравшись и исчезла беззвучно, как и пришла. Ни одного вопроса Ирина задать так и не успела. Глава круг расступилась, и они снова сидели на горящем подворье. "Встать сможешь?" прохрипел Гор. Она кивнула в ответ. "Сможет, не сможет, а нужно". У неё-то получилось, а вот он, как не старался, удержаться на ногах не мог, пока к ним не подскочил Тельмар. Тот, казалось, совсем не заметил, что они говорили с кем-то. Ругаясь и постоянно вытирая текущую из носа кровь, он подхватил Гора с одной стороны, и Ирина с другой. Только так получилось сдвинуться с места. Дедушка сновал вокруг, то отставая, то обгоняя, наверняка караулил, вдруг какая напасть подкрадётся. На плечи с каждым шагом всё сильнее давило невидимое тяжесть. Ирина едва волочила ноги. Гор пытался опираться не на неё, а на телемара, но когда она валилась слишком сильно, то ты сам начинал шататься. Так и шли. Рассвет застал их у околицы пожарищ, лишь после того, как первые лучи солнца позолотили молодые берёзки. На сердце стало спокойнее. Ирина до сих пор подспудно ждала, что на них бросятся из темноты оставшиеся без выжака волки или призрачные вороны слетят с веток, чтобы заклевать. Но не было ни воронов, ни волков. Никого не было, ни живого, ни мёртвого. Откуда-то она отчётливо это знала. Хле люди в пожарище опасались неизвестного, потому на въезде несли службу двое плечистых мужиков. На появление их благодетелей и заступников в изодранном виде они взирали с суеверным ужасом. Ничего удивительного, что вскоре рядом с ними оказался староста. "Постанейсь, госпожа ведьма", почтительно буркнул он. и отёр её плечом, чтобы подхватить горы. Тот зубами скрипнул в ответ, и меня действительно тревожит, что я оказался прав насчёт домашней нечисти. К реке и русалкам весёна не приближалась, но местные домовые банники-овинники... Эх, ведь магией не проведёшь. Выходит, они её узнали, и никто ни слова не сказал. Он закашлялся, в горле тяжело заклокотало. Ирина попыталась сесть, чтобы подать снадобье, но дымовой замахал на неё руками. «Лежи, мол». И сам принялся греметь бутылочками. «Дедушка». Тот понял, что она хотела спросить, но в ответ головой покачал. «Не знаю, Иринушка, никто из них со мной не откровенничал. Сама понимаешь, пришлый я для них, чужой. Почему никто ни словечком не обмолвился, не ведаю. Запугать хозяек...» колдовня в смысле. Их не могла. Не боимся мы людей. И чародейство нам не страшно. Сперва поймай, подей, потом заколдовай, чтобы нашего брата убить. Его стоять на месте заставить надобно. А как заставишь, коли чары не действуют? Это одного напугало, второго, но всех не, ненавими же она их всех застращала. А вот тут похоронным тоном проронил Гор. Мы подходим к тому, что именно навиме, похоже, она их истращала. Шутишь. Тельма Грашный на локте поднялся. Если бы сперва ты упомянул, что царевна у Вестарии уволок Нави проводник, потом Илия, прежде чем попытаться убить Ирину, он нашел её ладони и накрыл своей. то ли успокаивая, то ли сам хотел убедиться, что жива. Обмолвился, что знания можно вытянуть и из мёртвого тела, путём подселения в Неву Нави. И напуганная нечисть, которая, когда я велел хозяевам всех выгнать, разбегалась с таким усердием, что никого из них поблизости не осталось, и больше мы не знаем ничего». Слава, боролись с новым приступом кашля, и Ирина, отобрав у дедушки кружку, сама поднесла отвар к губам гора. Тот с трудом глотал, пока она придерживала его под затылок, а когда вновь откинулся на подушку, потянул её за собой, не говоря ни слова. Ирина прижалась щекой к его груди и спрятала лицо, чтобы никто не увидел её улыбки. Стада баг нашла время радоваться, но сердце глупое едва не пело от счастья. Смотреть на неё было никому, черадей думали о своём. Паршива протянул наконец Тельмар, хотя наверняка на языке у него вертелось словечко покрепче. А главное, выходит, и провалил всё дело. Хамура подтвердил Гор. И заговорщики мёртвые. Преманку на оставшихся ставить бесполезно. Вокруг такой охараз павшегося заклинания даже бездарь почувствует, и к пустоше не сунется. Все нити оборваны. Этого Еринаs терпеть не могла. В ней всевосердито сощурившись: "Ничего ты не провалил. Мы разрушили их жертвенный камень, значит, детей больше вырывать не будут. Вход в курган засыпан". Обкрадовать Мердвеццов никто не сможет. И ты победила Елею, такую сильную чародейку. Гор замер, глянул на неё растерянно и молчал долго, словно верные слова подыскивал. "Ты не поняла", спросил он. "Не я её победил, а ты". "Вот уж нет". Она не могла. Не могла ведь, и когда ей было, она дедушку пыталась спасти. «Это была ты», — повторил Гор уверенно. «Не знаю, как ты это сделала, но ты лишила её сил. Просто взяла и вытянула магию из янтаря». Он расплавился, вспыхнул, вместе с избой и с... Вну снова ударил запах Гарри. И Лея стояла посреди комнаты, охваченная огнём, пыталась стряхнуть пылающие кольца с рук — Но янтарю растекался, превращался в пламя. Объятия сомкнулись вокруг, лба коснулись сухие губы. Не вспоминай, не нужно, шепнул Гор. Ирина, вздрагивая, прижалась к нему крепче, чтобы спастись от мыслей. Она убегла к Илье, убила и даже не поняла этого. "Считай Это сама, факел к её костру поднесла. Ты спасла нас всех". Я же, только благодаря тебе, и твоему домовику тоже. Это ты его вернула. Не смей винить себя. И теперь любого так нет. Шершавые пальцы скользнули по щекам, заставляя поднять голову, но Ирина закрыла лицо. Слышишь меня? Ты потянула силу из янтаря. Наверное, это как-то связано с пустошью. Я ведь до сих пор не знаю, что ты там видела. Ну это ничего. Индэр носит только магию, и то не все. Не больше. Ты никому не причинишь вреда. Обещаю, мы во всем разберемся, ты сможешь обуздать эту силу. Веришь? Он ей никогда не врал, не договаривал, да и не мешал обманываться самой. Но лжи в его словах не было. И тут уж либо веришь, Либо нет. Ахири не хотелось верить. Справились же они в подземельях у жертвенного камня в избушке, ставшей ей домом. Может, и с её непрерошенными силами разберутся. Ирина подняла голову. Гор смотрел на неё, не отрываясь, улыбался непривычно. И тревога в его улыбке была, и усталость, и мягкое что-то нежное. Никто никогда не улыбался ей так, не смотрел, словно она одна в целом мире. И лицо его было так близко. Волшебный момент разбился в дребезги о ворчании дымового. «Посмотрите на эту сдыхать. Токмо днём помирал, а уже к хозяюшке моей клеш не тянет. Где-то видно, чтоб девку немужнюю порядочную посредь ночи мужик так тискал». Ирине показалось вот-вот, и она сейчас воспламенится. Гор сам смутился. Отвёл взгляд, а сердце у него зашлось частым стуком. Спас их от попыток провалиться со стыда тельмар, не сдержавший хохота. «Мужик!» — бессовестно простонал он сквозь смех. «Это ж надо! Рискую совсем пасть в глазах уважаемой нечисти. Но ни он, ни я, даже при большом желании». Но мужиков сейчас не подтянем. Тиль. Даже если нас вместе сложить. Тиль, проворчал Гора угрожающе. Прекрати. Домовой плюнул в сердцах, а Ирина не знала, куда деться. Что так развеселило Тельмара, она не поняла, но в шутке явно было что-то стыдное. Хорошо, веселье это закончилось быстро. Очередной смешок превратился в глухой, болезненный стон. Хватит. Всем спать. Вылевом усилием присёк безобразия гор и принялся сползать с кровати. Видно, решил поберечь её доброе имя, но сейчас об этом Ирина не думала, потому ухватила его за плечо, укладывая обратно, и сама голову на грудь положила. Гору девлённо вздохнул, но не проронил ни слова, так окабережно поправил одеяло и отошёл. И пусть Ирина уснула, когда в просвете между уставнями уже золотился рассвет, тревоги её не мучили.